Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Сит открыл собрание молитвой, а потом произнёс несколько вступительных слов. Он поблагодарил Элвен Дедди, сидевшего слева от него, за предоставленную всем священнослужителям возможность собраться в церкви Богородицы Полей. Кажется, все присутствующие согласно закивали головами, кроме Ховарда. Мы собираемся здесь впервые, каковой факт имеет историческое значение. Возможно, следующие собрания будут более многолюдными. Мы вежливо рассмеялись. Я насчитал 10 пасторов. Вместе с Нэнси Барнс, Бретом Хенчлимом и со мной число присутствующих достигало 13. Нэнси уже приготовила блокноты и ручку, Брет сидел рядом с ней, чувствуя себя здесь лишним и стесняясь своей формы. Сид представил их собравшимся, а на меня только поглядел и кивнул. Итак, он обвёл взглядом столы, Давайте подойдём к делу по возможности методично, и для начала просто перечислим известные нам факты, чтобы все собравшиеся получили сразу всю информацию. Эл, может вы начнете? Элвин Дэтт был смуглым, темноволосым итальянцем сорока с лишним лет, филадельфийского происхождения, которое легко угадывалось по его акценту. Он откашлялся, коротко рассказал о случившемся с Арнольдом Ковальски, А затем объяснил, что за люди сидят сейчас в исцелище. В город прибывают паломники. Одна супружеская чета из Мозес-Лейк и Трисетла, несколько человек из Спокана и несколько из Ридсвилла. Слухи распространяются, и они здесь просто сидят в ожидании чуда. Он посмотрел на Пола Делли, красивого густоволосого пастора епископальной церкви Святого Марка. Пол взял слово. Да, я говорил Элу, что ко мне тоже начали обращаться с вопросами. В основном прихожане епископальной церкви, живущие в западной части города, до которых каким-то образом дошли слухи о происшествии. Не будучи католиком, я не знал, что им ответить, а потому направил их к Элу. Потом он добавил, не меняя тона и выражения лица. Но похоже, они в полном восторге от того, что на сей раз плачет Изусанье Ева Мария. Эл понял, что он пол шутит, и рассмеялся. В любом случае мы продолжаем расследовать дело и пока не усмотрели в последних событиях ничего противоречащего морали или вере. Сит дал слово Морган Эллиот, которая начала рассказывать историю приключившуюся с Салли Фордайс. Пока она говорила, я по обыкновению невольно представлял её в образе хиппи 60-х, возможно даже певицы в психоделической рок-группе. Её кудрявые, чуть тронутые сединой волосы свободно рассыпались по плечам, она носила очки в тонкой металлической оправе, явно позаимствованные у Джона Леннона. И говорила голосом с сиподцой аля Дженнис Джоплин, словно родилась навек с сорванными голосовыми связками. Салли совершенно не пыталась приукрасить свой рассказ. Я даже не уверена, что эта история распространилась бы по городу, если бы не прочие события. Боб Морган посмотрел на сидящего за столом напротив Боба Фишера. пастор антиахийской баптистской церкви. Вы рассказывали мне о неком человеке из вашего прихода. Боб Фишер, невысокий, крепко сбитый мужчина, обвёл собравшихся угрюмым взглядом и сообщил: "Это прихожанин моей церкви, пожелавший остаться неизвестным". "Но вы говорили это мужчина", вставила Морган. Она заставила Боба улыбнуться. "Да, мужчина" Я просто хотел подчеркнуть это незначительное обстоятельство. Все снова сдержанно рассмеялись, и смех немного разрядил напряжённую атмосферу собрания. Боб продолжил. Он ловил рыбу на реке Спокойной и увидел на берегу того же самого человека, которого видел в Салли Фордэйс. Человек или ангел, или кто бы он ни был, сказал Иисус скоро придёт в Антиохию, а потом исчез. Всё произошло очень быстро и просто. Вы ему верите? спросил Пол Делли. Боб на мгновение задумался, а потом ответил: Я верю, что он честно рассказывает о произошедшем. Просто я не вполне представляю, что именно там произошло. Его история очень напоминает расхожий слух, который время от времени распространяется среди христиан. Я украдкой взглянул на Брета Хенчля. Он сидел с суровым выражением лица и хранил гробовое молчание. Я догадывался, что он не собирается лезть на рожон и не мог винить его за это. Я тоже не собирался рассказывать свою историю. "Трэвис", сказал Пол. "Я слышал ваше прихожание в виделе иисусова облаках". Я молча улыбнулся Полу, потом наклонился к Кайлу и сказал: тварм слово. Я точно не знаю, заговорил Кайл. Некоторые действительно видели и не только Иисуса, но также и разных животных, двери и столп огня, а маленькая Пэмми Фостер видела петуха, а потом безумного кролика. Здесь раздался взрыв смеха. В понедельник некоторые женщины снова пытались увидеть что-нибудь в небе, но было слишком облачно. Различить формы и очертания можно лишь когда облака расходятся и между ними появляются просветы. При сплошной облачности такое невозможно. Значит, всем желающим узреть видения в облаках необходимо следить за прогнозом погоды. Совершенно верно. Снова смех на подобных собраниях смех всегда помогал снять напряжение. Кстати, хочу представить всем присутствующим Кайла Шермана, нового пастора Антиохийской церкви пятидесятнической миссии. Славный старина Сиит, вечный родитель мира и согласия. Все по очереди представились Кайлу, взявшему неплохой старт. Я вздохнул посвободнее. Полдейли сказал: "Один мой прихожанин однажды получил пророчество от Фарели. Впрочем, это не совсем в тему." И к какому выводу вы пришли? О, рыба была прикусная. Снова смех полу умел разряжать обстановку. Я не вполне понимал, действительно ли Бартон Эдди насмешничает или это просто обычная его дурацкая манера говорить. Но теперь начинает просматриваться некая система, не так ли? Одно предположительно сверхъестественное событие порождает следующее, потом следующее и неуспелимое. Помнится, как уже имеем настоящую истерию. Значит, вы не верите в реальность упомянутых событий, спросил Сид. Полагаю, они реальны для людей, их переживших. Равно реальными кажутся любые сны или галлюцинации. Но тенденция начинает усиливаться, и мы сделаем большую ошибку, если поддержим её. Мы только подльём масло в огонь, Кайл добавил. И всегда остаётся вероятность, что мы имеем дело с демонами. Смеха не последовало. Бартон просто молча уставился на Кайла. Я тоже об этом думал, сказал Боб. Минуточку, давайте поаккуратнее с этой темой, предупредил Сид. Но вот, опять старая песня. Вот кликнул Армонд Харрисон испепеляя меня злобным взглядом, словно о демонах заговорил я. Армонд, ос irrigация обмана только благоразумна, парировал Боб. Нельзя же считать все сверхъестественные явления делом рук Господа. Если Господь действительно посылает нам что-то, сказал Ховард, то сейчас самое время. Эль сохранял видимое спокойствие, хотя слегка покраснел, когда обратился к Кайлу. "Вы предполагаете, что артрит Арнольда исцелил демон? Нужно просто выждать какое-то время и посмотреть, что будет дальше". "Вы имеете в виду, значительно ли повысится посещаемость церкви или долго ли будет лековать Арнольд, восхваляя дела рук Божьих?" "Нет, я имею в виду, не начнут ли люди поклоняться идолу, отвратившись от Бога?" Тяжёлое лицо Армонда так побогровело, что я почти физически почувствовал исходящую от него волну жара. Я вижу в антиохийской пятидесятинической миссии ничего не изменилось, Морган рассмеялась, тряся головой. И старые раз при продолжаются, сказала она, а потом обратилась к Кайлу и ко мне. Всё имеет свою положительную сторону. Нельзя осуждать вещи только потому, что они не вписываются в вашу религиозную парадигму. Кайл попытался возразить. Мы никого не осуждаем. Позвольте людям следовать своим личным чувствам. В самом деле, вреда от этого не будет. Внимание, внимание, Бартон Эдди похлопал в ладоши. В конце концов, что такое религия, как не Сей поднял руки, призывая собравшихся к молчанию. Хорошо, отлично. Кайл выразил своё мнение. Вы ответили. Думаю, этого достаточно. Нет, упрямо отрезала Морган. Мы пришли сюда поделиться своими соображениями, и я намерена высказать свои. Религия это отчаянная попытка человеческого сердца найти смысл и цель жизни. В каждой религии есть свои мифы и легенды о пришествиях, и наш случай не исключение. Вы считаете всё это миф? спросил Пол Делли. Миф. Бартон сложил руки на груди и решительно кивнул, потом добавил: "Конечно, миф и является естественным выражением культуры". "Я не намерен переводить разговор в такое русло", предупредил Морган. "Но разве мы собрались не за тем, чтобы решить, имеем мы дело с мифом или с реальностью?" спросил Сид. "Это не важно. Что, неважно? спросил Ховард. А важно то, что всё это значит. Я не хочу, чтобы мы тут затеяли страшную свару, решая, бог ли тут демоны или миф, и упустили из виду глубинные причины случившегося. Но вы же сказали, это миф, возразил Энди. Морган сильно подалась вперёд и два не коснувшись подбородком стола, и сердито парировала. Я не говорила, что это миф. Я сказала, исцеление Арнольда достаточно реально, заметил Эл. Хорошо, закончить вашу мысль, попросил Сид, пытаясь помочь Морган. Это человеческое явление. Человеческое явление, повторил Бартонс, снова утвердительно кивая. Значит, Арнольд сам себя исцелил? спросил Эл. Что-то паломники не идут к Арнольду, заметил Пол. Можно я закончу? Хрипловатый, джоплиновский голос Морган начинал набирать силу. Все умолкли. Когда люди переживают подобный религиозный опыт, я воспринимаю это как выражение некой острой духовной потребности. Мы можем потратить кучу времени, пытаясь объяснить случившееся волей Бога или демонов, или назвать мифом, а можем выявить духовные нужды, о которых свидетельствуют эти события, и постараться удовлетворить духовные нужды неким практическим способом. Но вы полностью игнорируете возможность впасть в заблуждение, возразил Кайл. Морган выразительно покачала головой. Это не имеет значения. Нет, имеет, истина всегда имеет значение. Чья истина? Ваша или их? Бартон быстро поднял и опустил указательный палец. Ещё одно очко в пользу Морган. В разговор вмешался Эл, который сказал Кайлу: "Эти люди поклоняются не идолу, они обращаются к Богу, которого представляет деревянная скульптура. Для этого им не нужен идол. Это не идол. Им не нужен никакой посредник помимо самого Христа". суждение, суждение, суждение, проревел Армонд Харрисон, причём крайне высокомерный. Сид сокрушённо тряс головой, подняв глаза к небу. Вероятно, наш Господь сейчас обливается слезами. Пол Дейли посмотрел на меня. Трэвис, а что вы думаете обо всём этом? Нет! выкрикнул Сид, а кричал он крайне редко. А, думаю, едва ли уместно. Он больше не является членом нашей ассоциации, прорычал Армонд. Так, допустим, выскажешься как Мирянин, сказал Боб Фишер. Вы не понимаете, горько посетовала Морган, всё ещё продолжавшая предыдущую тему. Вы просто не понимаете, Бартон опять сказал что-то насчёт моей безукоризненной в прошлом репутации, но теперь все говорили одновременно, и я толком не расслышал. Арман же расслышал и бурно выразил своё несогласие с Бартоном, но Пол продолжал настаивать на необходимости выслушать всех и каждого из присутствующих, в то время как Морган по-прежнему пыталась довести до конца свою мысль, в чём бы это ни заключалось. Ховард и Энди затеяли спор, в который вовлекли Боба Фишера, а Сид пытался объяснить Кайлу, какие вещи допустимы на собрании священнослужителей и какие нет. Нэнси Бэрнс едва успевала записывать. Я услышал, как Элвин Дэтти возражает Сиду. А мне бы хотелось выслушать его мнение. Мне тоже, сказал Боб, отворачиваясь от Ховарда и Энди. Если он откроет рот, я покину собрание, заявил Армонд. Тише, тише, Сид пытался успокоить разбушевавшиеся страсти. Его пригласил я, воскликнул Кайл. Если один из вас скажет ещё хоть слово, я покину собрание. Кайл встал с кресла. Я потянул его за рукав и заставил сесть. Однако это не помешало ему сказать ещё несколько слов. Слово Божье велит нам сражаться за веру раз и навсегда данную праведникам. И если начинается ложь и обман, значит, все мы лжецы. Кто-нибудь видел Иисуса? спросил я. В ближайшие дни появится много лжехристов и лжемессий, которые дадут великие знамения и чудеса. Теперь Кайл проповедовал Оносит меня услышал. Что? Ховард и Энди перестали спорить и посмотрели в мою сторону. Что он сказал? Что бы прилестий, если возможно, и избранных. Читайте Библию. Более мне нечего вам сказать. Внезапно Кайл заметил, что в зале воцарилось молчание, и все смотрят на меня. Он тоже посмотрел на меня. "Вы о чём, Трэвис?" спросил Пол. Я обвёл взглядом зал. А внезапно наступившая тишина немного действовала мне на нервы. Я просто поинтересовался, кто-нибудь видел Иисуса. Именно об этом идёт речь, не так ли? Несколько секунд они просто молча переглядывались. Явившийсяся в салле ангел говорил что-то вроде он даст ответ, предположила Морган. Эл сказал с ударением: "Паломники здесь в самом деле ждут Христа". Боб подхватил: По словам моего прихожанина, ангел сказал: "Иисус скоро придёт". Внезапно к великому удивлению всех присутствующих заговорил Бред Хенчли. "Именно это", сказал ангел мне. Вы слушали фрагмент романа Френка Перетти "Посещение" издательства "Библейский взгляд". Декс читал Дмитрий Оргин. Продолжение: Служите завтра в это же время.